Глава девятнадцатая Тоненькая девичья фигурка издали напоминала призрак. Однако не узнать её было сложно, особенно когда зазубрила приметы наизусть. Элси уверенно шагала вдоль домов. Создавалось впечатление, будто она сбежала на свидание после отбоя. Форма чистая и целая. На первый взгляд никаких следов насилия. Выходит, у меня не помутнение рассудка. Мрачно процедил тигр и отпустил мою руку. «Совместно с ума не сходят, одно и то же не видят. Простите, Орландо». Сдержанно извинился он и сделал шаг вперёд. «Нашу прогулку придётся отложить. Понимаю, это не очень порядочно, но в данном случае обязанности ректора важнее». «Погодите». Порывисто удержала его, ухватив за рукав пальто. Крылатый лорд в недоумении обернулся. Судя по выражению лица, решил, будто я стану читать нотации. «Плохо же тигры меня знает «Я не о себе» предупредила возможные возражения и, набравшись смелости, выпалила. «Вам нельзя к ней». «Почему?» Ректор оторопело уставился на меня, записав в клан тронувшихся старых дев. «Да я сама на его месте грешила бы на дикую ревность, насколько бы глупо это ни звучало. Учитывая форму, в которой я облекла свою мысль, словом, формулировка вышла крайне неудачной. Потому что вы всё испортите. Жутко хотела снять туфли. Всё равно от них одни неудобства. А что, собственно, мешает?» Тигре и так невысокого мнения обо мне. Наклонилась и с облегчением избавилась от пыточного аппарата. Ногам по-прежнему зябко и мокро. Зато отныне я не цапля, не акробат на ходулях. Твёрдо стою на мостовой. И выгляжу... А, плевать, как я выгляжу, в с туфлями в руках. Не дурнее, чем полчаса назад, когда расфуфыренная явилась во двор Академии. Двадцать девять лет, а ума нет. Фамильяра послушалась. Чем? Дракон умудрялся одновременно смотреть на меня и следить за Элси. «Если и дальше так пойдёт, он заработает косоглазие». «Спугнёте преступника. Лучше». Решение пришло внезапно. Всучив туфли, в конец обескураженному ректору огляделась и призвала наследие отца. «Уже достаточно темно, а я не такая толстая, чтобы пугать тенью редких прохожих». «Орландо!» Зашипел снизу тигрей. Моя затея ему явно не нравилась, но туфли дракон не отпустил. Терпеливо держал, словно паш. От сравнения пробрала на смех». В первый раз вижу лорда Даррелла столь нелепым. Бальзам для ведьминой души. Ночи длинной юбки позволяли не беспокоиться о приличиях, и я благополучно набрала высоту. Выкинув тигре из головы, сосредоточилась на Элсе. Куда так спешила пропавшая студентка? Уж не разыграла ли она своё похищение на пару с любовником? И мастерским потому как и Ара, и Ректор, и прочие маги подтверждали, без колдовства не обошлось. Я старалась держаться выше крыш домов, чтобы ненароком не попасться на глаза. Потерять Элси не боялась. Каким-то неведомым чутьём я различала её в темноте. Студентка старательно обходила места, где ей могли бы повстречаться сокурсники и преподаватели. Наконец она остановилась у неприметного дома на узкой, взбиравшейся вверх по небольшому холму улочке. Следом за ней аккуратно приземлилась на крышу. И, дождавшись, пока Элси войдёт внутрь, спланировала на мостовую. «Пожалуй, сегодня я впервые по достоинству оценила наследие крылатого лорда. Без него я переминалась с ноги на ногу, гадая, что происходит внутри. А так уже пристроилась на цветочном ящике, пристально наблюдая сквозь неплотно задёрнутые шторы. Комната небольшая, скромно обставленная, но с камином. Элси зачем-то ворошила поленья, хотя огонь и так горел бодро. Девушка стояла спиной ко мне. Вот бы повернулась». Тогда станет понятно, действует она по собственной воле или повинуясь чужому приказу. У людей с подавленным сознанием меняется выражение лица. Оно становится равнодушным, безразличным ко всему, словно маска. Наконец Элси выпрямилась отложила кочергу. Заторможенные движение подсказывали с ней действительно что-то не так. Прильнула к окну. Я сильно рисковала, на другого способа узнать правду нет. Не в печную трубу же лезть. Я не дракон и не саламандра. «Мигом поджарюсь». Между тем с огнём в камине творилось неладное. Он словно стремился выплеснуться наружу, поднявшись стеной. Обдавал искрами каменную ограду. Вконец, позабыв об осторожности, прижалась к стеклу, чуть не выдавив его носом. Когда огненная завеса отразила чей-то образ, и вовсе дышать перестала. «Да подвинься ты, Элси, ты не в первый раз его видишь». Увы, девушка приросла к месту, приходилось довольствоваться разрозненными чертами лица незнакомца. «Мужчина». «Кто бы сомневался?» — косая чёлка, серьга в ухе. «Интересный типчик». Опять выходила. Чудом не грохнулась на мостовую, заслышав недовольный голос Ванессы. «Демоны!» Очередная размахайка стихийницы полностью закрыла обзор. Но ладно бы только это. Я едва успела отлететь в сторону, когда Ванесса направилась к окну, чтобы задёрнуть шторы. Она чудом меня не заметила. Убедившись, что ловить здесь больше нечего, порхнула на крышу. Увы, возможности дымоходов значительно преувеличили. Я не уловила ни слова. Раздосадованная отправилась в обратный путь. Я не особо надеялась застать ректора на площади, но он терпеливо дожидался возле моторной кареты. Туфли успел куда-то деть. Надеюсь, не выбросил в порыве чувств. То, что они недобрые, не сомневалось. Мог бы не складывать руки на груди, и так понятно. Впереди ждала знатная головомойка. Однако как же я замёрзла королевства отдала бы за ванночку для ног. Тигре и так зол, глаза в темноте сверкают. Рассердить его ещё больше невозможно, поэтому нагло спланировала на заднее сиденье и подогнула под себя ноги. По ним мгновенно разбежались мурашки. Как хорошо. Неприлично? Безусловно. В присутствии лорда и вовсе оскорбительно, но на кону чувствительность моих пальцев. Ну и? Сдержанный голос ректора не вязался с его обликом. Не хватало только сумеречных крыльев за спиной. И вышел бы отменный демон. Таинственно улыбнулась и облизнула пересохшие губы. От волнения я всю помаду съела. Тигрик проследил за моим языком, заставив гулко сглотнуть. Желание помучить начальника улетучилось. На смену ему пришло непонятное стеснение. Вот зачем так смотреть? Повторять взглядом моё движение. Зло мрачно, но повторять. От взгляда дракона губы нещадно зачесались, словно их натерли красным перцем очередной раз глотнув, отвернулась. Стало жутко неловко. Вдвойне неловко, когда я обнаружила свои туфли на переднем пассажирском сиденье. Грязные туфли и на дорогой обивке. «Орландо, вы меня слышите?» Хлопнула дверца, и ректор сел рядом. Непозволительно близко, так что я чувствовала его дыхание. Частое, горячее, сводящее с ума запах парфюма. «Да». Над треснутым голосом подтвердила я и дала себе мысленную пощечину. «Хватит уже! Подумаешь, кто куда посмотрел?» Следующую фразу произнесла спокойно, деловито. Я её выследила, а ещё выяснила имя сообщницы преступника. Охнула, когда тигрю ухватил за плечи, думала встряхнёт, но нет, просто держал. «Вам бы палачом работать!» — процедил дракон. А потом неожиданно, совершенно неожиданно поцеловал. А торопев не успела оттолкнуть его, утонув запахи мускуса. «Говорят, это мощный афродизиак. Как иначе объяснить эффект, который произвели губы тигря? Он лишь слегка коснулся моих, быстро, как вор, но словно огнём обжёг». Широко распахнув глаза, уставилась на ректора. «Что это было?» Не узнала собственного охрипшего голоса. «Благодарность». Невозмутимо отозвался дракон и отодвинулся. Перестал смущать парфюмом секретом. «Обуйтесь», — проявил неожиданную заботу тигрей. Туфли ваши я подсушил, но в следующий раз одевайтесь по погоде, даже если на что-то рассчитываете. Последняя фраза прозвучала щелчком бича и собрала в кучку расплавившиеся мозги. От непонятного томления не осталось и следа. Я была полна решимости высказать лорду Дарреллу много лестного и ещё больше нелестного. Благодарю, но рассчитывать — это ваша прерогатива. Перегнувшись через спинку сиденья, нащупала туфли и быстро натянула на ноги. После выбралась из моторной кареты и оправила юбку. «Думаете, я ради вас вырядилась?» Во мне бушевала гремучая смесь ярости и обиды. «Ну?» тигр многозначительно помолчал. «Других вариантов не вижу». «Так поищите!» Крикнула я, рискуя перебудить всю округу. До чесотки в пальцах хотелось отыскать какой-нибудь пустырь и выпустить клокотавшую внутри ярость. «И хоть для порядка студентки бы спросили, дракон несчастный!» Раскрасневшись, выпалила в качестве финальной точки и зашагала прочь. «Пока доберусь до Академии, проветрюсь Смогу внятно изложить увиденное и услышанное в письменном виде. Чтобы я ещё раз Сару послушала? Да никогда в жизни. Ей развлечения а ректор возомнил, будто я на него виды имею. Теперь понятно, зачем прогулка, луна. орланда Притворилась слепой, когда фары моторной кареты отбросили мою тень на мостовую. «Уволят, и ладно. Надоело всё». «Не могу больше». По щекам потекли слёзы. Столько внутри накопилось. И вот прорвало. «Слабая я женщина, а ещё глупая». «Да хватит уже», — рявкнул ректор, потеряв остатки терпения. «Я неправильно понял, бывает. Но можно же объяснить словами?» «Резонно. Наверное, поэтому остановилась, но головы не повернула. Хотя бы потому, что макияж поплыл. Нечего мужчине на такую красавицу любоваться, особенно крылатому лорду». Стукнула дверца моторной кареты, и через пару тягостных мгновений я ощутила ладони Наталии, Почувствовала спиной тепло, чуть шершавого пальто. Тигре ничего не говорил, ничего не делал. Просто держал и меня отпустила, Мягко отвела его руки и обернулась. «Спасибо». Я смотрела куда угодно, только не в глаза начальнику. «Сама не понимаю, что на меня нашло. Надо успокоительных травок попить». «Целый котёл». Мрачно пошутил Тигр и миролюбиво продолжил. «Так как там Селси?» Радуясь возможности сменить тему, доложила результаты слежки, постаравшись как можно детальнее описать проекцию человека в камине. «Нет, не припомню». Разочарованно вздохнул ректор. «Никто из моих знакомых серьги не носит». «Жаль. Я надеялась быстро покончить с тёмной историей». «Ничего», — ободрил Тигри. «Госпожа Шауп поможет. Наведаемся к ней с утра». «А девушка?» Судьба Элси пока оставалась неясной. Её не убили, не причинили вреда, но зачем-то наложили ментальное заклятие. «Нужно вернуть её в Академию». «Определённо». Кивнул ректор и большим пальцем коснулся моего подбородка. С тем же успехом мог остриём ножа пощекотать. «Вы на меня совсем не смотрите, госпожа Мэй». Укорил дракон. «А ещё вздрагиваете и краснеете. Последнее вам не свойственно. Я всерьёз обеспокоен вашим здоровьем». «И что же мне сделать?» Убрала шаловливую руку и смело встретилась со взглядом тигря. Вот так. Ничего страшного, всё в твоей голове. Последствия длительного нервного напряжения. Проклясть? Расцарапать вам лицо? Наглый ответ выбил воздух из лёгких. Поцеловать. Что? Я до последнего надеялась, что ослышалась. Вам хочется. Невинно пожал плечами ректор. А я ничего против не имею. Ещё бы. Пробурчала я, отступая. «Крылатые лорды всегда за. И фантазия у них богатая». «Между прочим, я за вас волновался». «А вот тигр сделал шаг вперёд. Большой такой шаг, заметно сократив разделявшее нас расстояние». «Именно поэтому злился. Так как?» Дракон наклонил голову на бок, но я не поддалась на провокацию. Минутная слабость прошла. Мускус больше не действовал. «Милорд, я не маленькая девочка, даже не студентка». «Та бы поверила!» — с придыханием шептала в подушку. «Он меня любит!» «Стоп!» — воспротивился тигрей. «Я ничего такого не говорил, не обещал и не думал. Я всего лишь позвал прогуляться и предложил поцеловать. Всё. Но могу ещё на новогодний бал пригласить. Столичный!» Дракона умел добивать одним словом. Эффект превзошёл ожидания. «Если бы лорд Даррелл встал сейчас на одно колено и сделал предложение, я бы удивилась меньше». «Бывает, в мозгу перемкнёт, утро жалеешь. Но тут-то серьёзно. Королю и Свету память оптом не сотрёшь. А вот хочу!» Решила побыть вредной тёмной ведьмой. «Никогда в столице не была. Заодно повод выучить реверанс. А то вы, милорд, вечно к важным сановникам приводите. Неудобно в этикете Тигря ожидала отказа и теперь напоминала ожившую статую. Победоносно улыбалась, выиграв очередную маленькую битву. Что-то их в нашем общении с ректором становилось всё больше. Да и самого общения тоже. Но подумаю об этом после. Завтра. А ещё лучше послезавтра. Хорошо. Уже без былого энтузиазма кивнул крылатый лорд. В снежный четверг вы окажетесь в королевском дворце. Мне предстоит неприятный разговор с одной дамой. Но ну, ничего не поделаешь. Он досадливо скривился и махнул рукой. А я впервые задумалась. Есть ли у ректора невеста? Должна быть. Ведь он высокородный аристократ. Ценный будущий муж. И я заняла её место. Не надо. Попыталась исправить ситуацию. Вы пошутили. Я пошутила. Зачем из-за пустяков ссориться с семьёй, разрывать помолвку? тигре едва заметно устало улыбнулся. Я не связан словом Орландо. Та женщина — моя мать. Безусловно, она подобрала для меня очередную потенциальную невесту. Но это не имеет значения. На бал едете вы. «А теперь...» Голос ректора обрёл былую официальность. «Вернёмся к Элси. Нужно скорее доставить её в Академию и очистить разум от чар. А луна...» Глаза тигря на мгновение и сверкнули. «Обещаю на неделе провести с вами целую ночь, госпожа Мэй. Степень пошлости выберите сами». Открыла и закрыла рот. «Нет, мужчины много чего мне предлагали, но так...» эм... а милорд не мог бы пояснить свои слова?» Лучше переспрошу, чем опять заработаю выговор за фантазии. В какой именно части вашего выбора? Дракон явно издевался и получал от этого наслаждение. Собственных намерений. Озвучьте их, пожалуйста. Я мрачно барабанила пальцем по бедру, проклиная любви обильных крылатых лордов. Не спорю, тигрин, наверное, хорош в постели, только вот прыгать туда я не собиралась. Намерения мои чрезвычайно просты, Арланда. Я озвучил их пару минут назад спасти студентку и допросить госпожу шауб. Мастерский ушёл от ответа тигрей. «Именно этим мы сейчас и займёмся. Или вы по-прежнему полны решимости немедленно вернуться в академию?» Фыркнула и засеменила, боясь поскользнуться к моторной карете. Удобно устроившись на сиденье, вернула старый должок. «Вы меня вечно ведьмой называете, милорд, а сами дракон драконом». «В темноте толком не поймёшь», да и тигрей сидел ко мне боком, но, показалось, он улыбнулся. «А я есть дракон, госпожа Мэй. Другой вопрос, какой дракон? Они, как и ведьмы, бывают разные».